Глава четырнадцатая Под объединенным натиском сильнейших боевых магов огромный силуэт черного призрачного доспеха тяжело отступил на шаг и неохотно отвёл свой ужасающий клинок. «Второй раунд!» — провозгласил Садара, и черный исполин вновь занёс меч для удара. «Активация!» — Акаяма быстро сложил узоры и прокусил нижнюю губу. «Мастих, самый большой размер!» Его внутренний монстр, как и всегда, среагировал мгновенно и, поняв своего владельца с полуслова, тут же реализовал в реальности гигантский адамантиновый посох. Акаяма взмахнул им легко, будто оружие было в сотни раз меньше видимого размера и направил свой удар на набирающий скорость черный клинок. Маловато будет, оценил потуги друга Сулимов. Собрав силы и почувствовав себя лучше благодаря лечению от нуриса Старший маг прыгнул прямо на замедлившееся от столкновения с посохом меч черного призрачного доспеха. Магия направления активировала силу, а тело сгруппировалось, ожидая столкновения. Удар. Объединенная мощь двух сильнейших боевых магов оказалась больше могущества объединения трех обладателей призрачного доспеха. Черный исполин с трудом удержал свой меч, а по его клинку Уже бежал на полной скорости Сулимов. Акаяма сместил посох, указав другу удобный для разгона путь. «Врешем за меня!» Прорычал Масих, материализовавшись из посоха наполовину и вытянув свои лапы навстречу Сулимову. Маг без промедления прыгнул и приземлился прямо на плавные загнувшиеся лапы. Масих крякнул от натуги и запустил старшего мага в быстрый полет. Сулимов влетел в корпус черного призрачного доспеха молниеносной алой вспышкой. «Нам нужно разделиться», — сказал Садара, мрачно глядя на трещины в броне из черной энергии. «Мурама, как ты?» Молодой Залдар, тяжело сопевший за спиной, угрюмо кивнул. «Могу продолжать. Запасы магии частично восполнил». Черный призрачный доспех не только был техникой непреодолимого нападения и такой же защиты, он еще и ускорял регенерацию тех, кто находился внутри. Мурама был сильно потрепан Сулимовым в их сверхскоростной дуэли, но часть сил он восстановить успел. Еще и Генри, завидев магию исцеления Нориса внизу, вспомнил о таких же своих способностях и применил их на Мураму. Ученик Садары благодарственно кивнул. и черное тело призрачного доспеха начало распадаться. «Я, конечно, безумно рад вас всех видеть, но что вы тут делаете?» громко спросил Сулимов, приземлившись. «Уговкин отправил послание в Совет Архимагов, а там его принял я лично и связался с остальными», объяснила Каяма, напряженно следя за залдарами. «И я начал собирать отряд по спасению твоей задницы». «С Норисом. Выгнул бровь Сулимов. «Мы синхронизировали мои узоры с его», — Акаяма оскалился. «Это было... интересно». «Мой коллега забыл добавить, что подобное не удавалось даже Тесле», — усмехнулся Норис в ответ. «Да, еще и за столь короткий срок. Браво!» «Говорю же, это было интересно. Правда, я не думал, что у нас так мало времени. Когда мои помощники показали, что ты активируешь восьмое узеление, пришлось сразу телепортироваться». «Помощники?» — переспросил Сулимов. «У нас что, и правда так много времени на болтовню?» — вмешалась Анжелина. «И то верно», — ответил Сулимов, глядя, как разъединялись Залдары. «Ладно, я пошел, прикройте!» С этими словами он буквально выстрелил с собою в падающего по центру Садару. «Этот придурок!» — тут же вскинулся Акаяма. «Он даже не соизволил послушать план!» Думаете, у старшего мага есть план, коллега? Легко усмехнулся Норис. Он тот, кто идет в битву, не раздумывая и сражается от души. Ох, и надавал бы я ему по душе этой. Второй по силе архимаг сокрушенно выдохнул. Ганза, можешь идти? Всего мгновения назад, трясущийся от нетерпения Ганза, ураганом взметнулся в воздух, направившись в сторону Мурамы. Он давно ждал. И Акаяма очень надеялся, что месть его свершится и принесет ему облегчение. Арис, прикрой его, если что, и я бы рекомендовал вам работать в паре с Анжелиной». «Мы справимся», — кивнул Норис. «А вы, коллега? Я постараюсь помочь Сулимову. В любом случае, эта битва выйдет сумбурнее, чем хочется. Держитесь нас». «И да примут боги души наших врагов!» — по-звериному оскалилась Анжелина. высвобождая сразу три щупальца своей силы и бросаясь вперед. Силы магов и сильнейших залдаров вот-вот сойдутся в битве. Дарья смотрела на поле боя, закусив губу. «Это наш шанс», — прошептала она себе неслышно, а потом перешла на командный тон. «Всем залдарам приготовиться! Именем нашего господина Садары приказываю вступить в бой! Давайте, воины, поддержим господина и уничтожим наших врагов!» «За Садару!» «За сильнейшего!» Вторили ей луженые глотки залдаров. Утробным рыком монстры отозвались на новый приказ. Маги рождаются, растут и погибают рука об руку с битвой. И пусть сейчас перед отрядом залдаров с армией монстров с одной стороны и магами с солдатами империи с другой сражались самые настоящие чудовища, выходящие даже за рамки архимагов, отборные части обеих сторон не могли вечно смотреть на эту битву безучастно. Они фактически ринулись в бой одновременно. Вот только цели у них были разные. Дарья ворвалась в бой в первых рядах, заряжая остальных залдаров решимостью и храбростью. На бегу распаковав из узора свое главное оружие, она взмахнула руками... и марионетка-клон Теслы повторила за ней, вкладывая в свое движение магическую энергию величайшего. «Дождь боли!» — крикнула Дарья, посылая на врагов ливень из отравленных энергетических стрел, усиленных и разогнанных магией до предела. По своей пробивной силе они превосходили даже самые мощные бронебойные артиллерийские снаряды. Акаяма, до этого двигавшийся в сторону Генри, отвлекся и посмотрел на ревущее море монстров с отрядом залдаров, возникших словно из ниоткуда, грозящее первой же волной захлестнуть силы сдерживания Империи. Его обострившиеся сенсорные способности дали ясно понять. В рядах врага есть несколько магов уровня старшего мага второй или даже первой ступени. Поэтому он задержался на секунду, быстро и четко собрал нужные узоры и выдохнул чудовищной силы пламя. «Стихия огня! Огненный меч! Бога войны!» Мысленно активировал он магический конструкт. Столб жара ударил в самое большое скопление монстров, раня калеча, уничтожая и прорываясь дальше. Твари завыли от страха и боли, сгорая заживо. Даже для их непробиваемых шкур Магия такого уровня оказалась смертельной. Дарья стиснула зубы и ускорилась, надеясь добраться до Акаямы раньше, чем потери от его атаки станут невосполнимы. «Стихие ветра! Вакуумная седа!» — донеслось из рядов залдаров. Дарья усмехнулась. «Азора стоял там, среди сгоревших и обожженных, прямо напротив несущейся на него огненной атаки». В его руках сиял магический огромный веер. «Артефакт древних, мощное оружие!» — Выдохнула Каяма, подпрыгнул и посохом, удлинившимся до необходимого уровня, сбил максимальное количество снарядов Дарьи. «Впрочем, нам ли не знать об этом?» Сулимов уже вступил в очередной размен ударами с Садарой и в очередной же раз давил, несмотря на то, что сражался уже не первый час. Генри бросился на помощь брату, посчитав, что Мурама справится со своим противником. Но в следующее мгновение дорогу ему преградила Каяма. «Техника Теслы?» — поднял бровь Залдар. «Забавно. Один раз ты уже должен был умереть, противостоя ей. Но каким-то чудом выжил». А Каяма раскрутил свой посох и встал в стойку. «Что мешает истории повториться, а нам довести дело до логичного конца?» «Ха! Да ты, я смотрю, как и раньше, тот-то еще шутник! К бою!» — радостно оскалился младший брат Садары. Монстры тем временем оправились от атаки Окаямы и продолжили натиск. вода на нее!» — скомандовал один из залдаров, указывая на красивую красноволосую девушку, пышущую алой энергией. «Она женщина!» «Ты только заметил!» — фыркнула презрительно Анжелина, складывая печати. Не самые разумные слова для Залдара и будущего трупа. И как вас таких тупых садары только в помощники взял?» С этими словами Анжелина выпустила узоры, а вместе с ними и цепи из-под земли, которые тут же сложили под ногами бросившегося к ней отряда монстров, причудливый рисунок, незамедлительно превратившийся в узор запечатывания-распечатывания земли. Анжелина усмехнулась, краем глаза отследив, Как земля под ногами монстров поменялась местами с воздухом вокруг них, и это месиво обогрело кровью, а потом повернулось к добравшейся до нее Дарье. Дарья взмахнула руками, оживляя свою марионетку, и без лишних слов атаковала противницу. Норис, ненавязчиво прикрывавший вступившую в бой Анжелину, присматривал и за остальными членами отряда. А потому у четверки залдаров-штурмовиков сложилось впечатление, что старик-архимаг слишком отлегся. Норрис встретил первого залдара, подошедшего слишком близко, столбом пламени из узора, выведенного на земле ногой. Второй противник мгновенно был облеплен листочками-узорами и тут же улетел прочь на невероятной скорости. Третьего Норрис, крякнув от натуги, просто отбросил ударом правого кулака. а вот четвертого достать не успел. Буквально за долю секунды до взрыва под ногами последнего штурмовика в бой вмешался пятый противник на огромной скорости, подхвативший товарища и вытащивший его из опасной зоны. «Меня зовут Бода. поклонился он Норрису, поставив спасенного Залдара на землю. И «Я чувствую, что в бою с тобой я найду то, к чему стремлюсь, Архимаг!» «Ты использовал небесную магию, я угадал?» Норис прищурился, заметив, как дернулся Залдар. Интересно? Два рослых мага стояли напротив друг друга, будто бы не замечая вахханалие бушующего вокруг сражения. Мурама пристально следил за руками своего противника, не зная, чего ожидать. Сегодня ты умрешь! яростно прошипел Ганза, вставая в стойку. А? не понял Залдар. Мы знакомы? Он просто не помнил Ганза. Мурама слишком рано начал сражаться и убивать всерьез, даже по меркам Залдаров, а потому не помнил всех, с кем сражался. Конечно, он помнил свою первую встречу с Сулимовым, и даже тот факт, что среди его союзников в тот день был представитель клана «Медведей». Но вот Ганза он позабыл. Не так уж силен и важен был тогда для него Ганза. «Если и знакомы, то знай, я тебя не помню», — насмешливо уточнил Залдар. решив вывести противника из себя. «Да мне плевать!» — ответил Ганзо безразлично, чем смутил Мураму. «Запомни одно и не забывай, ты умрешь от моей руки!» Сказав это, Ганзо бросил в Мураму сразу с десяток узоров и бросился за ними следом, не отставая. Умение сверха Залдара на мгновение заметалось, рассчитывая траекторию полета магических плетений. И этой заминки... Ганза хватило, чтобы добраться до уязвимой точки обладателя техники усиления тела. Быстрый взмах, облаченный в покров магии ветра руки, и по правому бедру Залдара веселой струйкой побежала кровь. На этом Ганза не остановил атаку и тут же ударил другой рукой и левой ногой. Но противник удивил, мигнул и появился в десятки метров от того места, где был мгновение назад. Ганза видел это по его проклятому взору. Первое нападение стало для Мурамы неожиданностью. Но теперь он готов. Молодой и крепкий организм, явно находившийся в пятом усилении и использовавший силу сверха почти на полную. И ученик Садары, конечно. Мурама вновь мигнул, но на этот раз не отступая, а наоборот. И гигантский костяной кулак желтого цвета впечатался в тело Ганза справа. А мгновение позже залдар появился слева и вогнал мага в землю ударом руки быстрый ловкий наделенный сверхреакцией убийца который не щадил никого ты точно готов к этому усмехнулся еле слышно мурама отпрыгнув смутно вспоминаемый мужчина был неплох но до старшего мага ему было как с самому мураме до садары Конечно, он не ранен и не тратил сегодня столько энергии, сколь много ее потратил Залдар. Но даже так шансов на взгляд Мурамы у него было немного. Раненый мужчина ловко выскочил из земли, и Залдар отметил, что его тело совершенно не повреждено. Выбросив руку вперед, Ган забросил в него дымовой узор и добавил туда же пяток атакующих плетений. Этому приему его научила Каяма давным-давно. Не успела в голове Мурамы промелькнуть мысль о бесполезности подобных потугов против обладателей силы сверха, как один из узоров разогрелся до немыслимой температуры, и магическая печать на нем, установленная специально так, чтобы скрыть себя от взора противника, рванула. Мурам успел выставить блок из части призрачного доспеха, но с противоположной от блока стороны вдруг появилась нога, облаченная в мантию магии ветра, И выбило из головы Залдара все мысли, попутно оставив глубокий кровоточащий разрез на левой брови. Я уже очень давно готов, мрачно донеслось из клубов дыма. Удар, блок, обманка, у ворот, парирование, контратака. Два мастера боя двигались на огромных скоростях, в который раз за эту битву сошлись в рукопашной. Сулимов беспрестанно атаковал, «Расходы оставшиеся ресурсы своего организма, надеясь окончательно продавить оборону Садары. И если не убить, то хотя бы заставить капитулировать». Садара держался, скалясь при этом так, будто битва на волоске от смерти. Самое веселое занятие в его жизни. Впрочем, Оскал Сулимова, уже изрядно пошатывавшегося под нагрузкой усиления тела, был не грустнее. «Магия огня!» — воскликнул Садара. «Стихия льда», — мысленно ответил Сулимов. И в ближнем бою, и в магии, и даже в силах сверха, где Садара использовал кинжалы из магопроводящего металла, а Сулимов очередной меч, они были почти равны. Почти, потому что старший маг все же постепенно брал верх. «Он привык ко мне, как и я к нему, так что для победы придется удивить и надеяться, что удивление противника принесет свои плоды». размышлял Сулимов в горячке боя. И он не использует призрачный доспех. В этот момент темно-синий костяной кулак попытался достать подпрыгнувшего старшего мага. Поправка почти не использует. Энергии у него еще достаточно, но он не хочет тратить ее. Или это откат от использования объединенного призрачного доспеха? Как бы ни было, этим нужно воспользоваться. Сулимов смазался, обходя бывшего учителя со спины, но тот знал отрюки и вовремя выставил гравитационную защиту. Но вместо того, чтобы ударить по незащищенной спине Садары, Сулимов со всей силы врезал по земле под его ногами. Залдар потерял равновесие, так как ему попросту не было на чем стоять, и уже тогда старший маг атаковал. «Меня всегда поражала точность его расчетов, даже в таком яростном бою!» Время будто замедлилось, и Садара мог вдостально насладиться зрелищем атаки старшего мага во всю мощь. «Призрачный доспех тут не поможет!» Светящийся красным кулак с диким грохотом врезался в такой же красный щит. Фа! я ли успел?» Судя по наигранному веселью в голосе Генри, младший брат и правда жутко волновался. «А Каям все такая же заноза в заднице!» Раскидав взмахом исполинского посоха неосмотрительно подобравшихся близко монстров и создав пару теневых отражений самого себя, которые тут же принялись поливать врагов иллюзорными магическими ударами, которые хоть и были лишь обманом, но при этом в их атаках скрывались уже настоящие узоры самого мага, А телепортировался прямо к Сулимову. Неподалеку послышались голоса Анжелины и Нориса, соединивших усилия в общей атаке, а потом грохнуло так, что заложило уши. Чуть дальше прозвучало отчаянный вопль Мурамы. Однако к четверым сильнейшим магам, оставшимся на месте недавней атаки старшего мага, никто не лез. Ни помощники, ни враги. «Похоже, мешать нам никто не собирается», подытожил Садара, поудобнее перехватывая артефактные кинжалы. В таком случае, четыре могущественных источника энергии разогрелись одновременно, и это послужило сигналом к началу. Сулимов и Акаяма действовали почти синхронно, иногда на ходу обмениваясь жестами из старого доброго прошлого, времен, когда Тесла еще активно помогал подающим надежды магам. Впрочем, братская слаженность залдаров не уступала и подкреплялась не только кровными узами, но и тысячами боев, пройденных совместно. Акаяма вовсю использовал энергию своего рунного монстра, а Масих, в свою очередь, вовсю работал сам по себе, отбивая атаки и нападая. Основной атакующей силой, конечно, был Сулимов, и братья Залдары уже узнали его мощь на себе, а потому больше внимания уделяли именно ему. Природные потоки магии, призрачный доспех — потоки магии плененных монстров, силы сверхов — это была битва сильнейших под небом в данный момент. «Пляска железного ветра!» — гаркнула Каяма, запуская в небо россыпь обычных с виду кусков металла. По мере их приближения к верхней точке, они росли на глазах, становясь просто гигантскими, и даже самый захудалый маг из «Солдат Империи» мог бы почувствовать буйство стихийной магии в каждом из них. Садара бросился на Архимага, пользуясь тем, что Сулимова и его разрушительную мощь придержал Генри с зеркалом отражения. Сила сверха ясно видела: давать закончить Акаями эту технику будет огромной ошибкой. Ожесточенная тяга! – скричал Садара, направив силу гравитации так, чтобы отбросить Архимага как можно дальше от зоны действия узора. Почти получилось, Акаяма не успел завершить технику. но и прервать ее полностью не вышло. Тот смог затормозить своим посохом в полете. На этот раз сгодилась целая армия разноплановых монстров, по приказу Азора, запустившая в небо сотни различных узоров и сбившие металлические обломки техники Архимага. «Неприятно», — пробормотала Каяма, вставая. «Очень неприятно». «И это только начало», — сказал Садара, приземлившись рядом. Они сошлись в ближнем бою. На этот раз Садара не чувствовал той непреодолимой мощи, какая была у Сулимова. Нет, Архимаг двигался, подобно воде. Он жестко и хлестко бил, когда Залдар подставлялся, и грамотно уклонялся от любых атак. Стиль боя Каямы был гибким, текучим. Он использовал колени и локти, изгибаясь в причудливых формах и заставляя теряться даже такого бесконечно опытного бойца, как Садара. «Масих!» Уловив удачный момент, Акаяма уменьшил свой посох и тут же атаковал им в брешь в обороне Садары. Когда Масих, фактически воплощенный в оружие, окажется в нужной позиции, он увеличится, и сила удара им станет сравнима даже с силой ударов Сулимова под полным усилением и магией направления. Но Садара просчитал трюк и подставил под атаку увеличившегося посоха свой кинжал, защищаясь от урона и отбрасывая оружие Архимага подальше удар вторым кинжалом и окаяма выпустил посох из рук уберегая пальцы выполнивший свой долг кинжал садара выбросил в то же мгновение и схватив Архимага за волосы свободной рукой впечатал его голову в свое колено отправляя того в непродолжительный полет «Ха кашлянул в кулак довольный залдар рыжая вспышка озарила его лицо а на грудь Тут же обрушилась чудовищная сила атака. «Ха Садара перехватил тонкую руку жены своего врага в последний момент. «Давно не виделись, Анжелина!» «И не говори, Садара!» Анжелина провела подсечку, готовя коварную атаку цепями со спины. Но Садара не стал вступать с ней в близкую битву, отшвырнув девушку и ее атаки от себя вакуумной защитой. Высоко подпрыгнувший Норис. успел поймать Анжелину в воздухе и помог приземлиться. — Что с Ганзо? — отрывистое зло бросило рассверепевшее от такого пренебрежения Анжелина. — Вырвал у пацана глаз! — Норис меланхолично пожал плечами, посылая заряд молнии и стихии электричества в какого-то неудачника. — Охотиться за вторым! — Мурама! — вскинулся Генри, услышавший этот диалог издалека. Сулимов воспользовался заминкой, зашел сбоку. и пробил таки оборону красного призрачного доспеха. Генри тут же собрался и активировал магию электричества, практически полностью скопированную у Нориса против которой Сулимов чуть-чуть не успел выставить достойной защиты. Пользуясь кратким замешательством старшего мага, Залдар бросился на помощь младшему товарищу, но его перехватила Анжелина. Одним резким ударом под дых Она заставила Генри буквально сесть на ее руку и собралась добить следующим ударом, как Генри галантно поцеловал ей запястье. «Ты, как всегда, прекрасно выглядишь, о богиня красоты Анжелина!» пропел ублюдочный залдар, отпрыгивая на безопасное расстояние. «Сукин сын!» — рыкнула Анжелина. «Ты используешь мои приемы!» «Это я их придумал, зайчик?» Парировал Генри с неизменной гаденькой улыбкой, собирая узоры стихии огня. «Скажи, ты скучала?» «О, как же я жалела, что тебя убили раньше, чем это сделала я! Одно хорошо, ты каким-то чудом выжил!» «Скучала, значит!» «Магия огня! Великое огненное уничтожение!» «Ублюдок!» Анжелина закрылась магией, удивляясь тому, как легко сегодня ей давалось применение своей силы сверха и внутреннего монстра. Да и сам монстр, что раньше яростно боролся за каждую крупицу своей энергии, сегодня был явно не так капризен, как обычно. Хотя, учитывая его ненависть к Садаре и его брату... «Я помогу!» — Сулимов вынырнул прямо перед девушкой, активируя узоры магии льда. Помоги Норису, Анжелина!» Тем временем Норис и объединившийся с ним Акаяма противостояли целой толпе противников. Дарья, Азора, Бадо и десятых залдаров наседали на архимагов, пытаясь, если и не победить, то ранить. Земля стонала и скрипела от натуги, не в силах выдержать мощь и количество создаваемых магами узоров на квадратный метр. Акаяма орудовал Массихом. отбивая сплоченные атаки Азора и Дарьи и их древних артефактов, Анорис творил поддержку и держал Бадос монстрами на расстоянии. «А Садара...» «Ты все еще слабак!» — донесся Рых Залдара со стороны Ганза. Тяжело дыша, Ганза стоял перед Садарой и косился на закрываемого тем Мураму. Молодой Залдар выглядел плохо. Правая глазница была пуста, а левый глаз все еще заливала кровь. В погоне за местью Ганзы изобрел, отбросил и отобрал десять вариантов нападения и техник к ним. Он проанализировал все возможные уязвимые точки Мурамы, как Залдара, и как владельца уникального по силе усиления, и как ублюдка, лишившего его любви. Любви всей его жизни. Любви. без которой он раньше себя не мыслил. И вместе болезненнее, чем лишение Мурамы глаз и части силы сверха, Ганза придумать не смог. Быстрая смерть для подонка была слишком простым исходом. Сначала он должен был создать всю боль мира, а лишь потом, когда придет время, возможно, Ганза подарит ему смерть. И то не факт. Техника, которую изобрел Ганза, позволяла почти мгновенно вытащить око из глазницы Залдара, при этом потянув за собой существенную часть силы сверха. И она сработала, что самое главное. Садара обвел поле битвы взглядом. Победитель в сражении пока не ясен. Но как же четко и слаженно действовали враги. Будто сработанный отряд, прошедший через горнило войны. Что было не так? Будто актеры в театре, идеально занявшие свои роли, что было невозможно. Будто... «Семья!» — поразила мозг великого Залдара догадка. «Хи, ну боги! Неужели этому бездушному болвану удалось это сделать?» «Да, сила единства магов. И именно эта сила и диктовала слаженностью командной работы отряда по спасению, собранного на скорую руку. Сулимов». Акаяма, Ганза, Анжелина, Норис и Пуговкин сражались вместе не просто как союзники или даже напарники, а как одна большая семья, готовая в любой момент прийти на помощь друг другу. Генри с Садарой сражались также. Мурама выпал из этого определения и потому был избит. Эй, Сулимов! Позвала Каяма друга. когда они с боем прорывались сквозь орду монстров к перегруппировывающимся залдарам. «Давай попробуем ту связку!» «Какую из тех сотен твоих дурацких связок?» нетерпеливо бросил старший маг. «То, где я буду твоими ногами!» ту где у тебя проявляется невообразимая скорость, а у противников дыры в стенах!» ту самую!» Запустив четверку земляных драконов с узорами взрывами, Сулимов задумался на мгновение и вспомнил ту связку. «О, это будет забавно!» С предвкушением злорадно скалялся старший маг.